«Эпилог». Ну вот, так она и знала. Сплошная дискриминация по половому признаку. «Может, шовинизм?» — поддакнула Вика. «Подумаешь, ерунда какая!» — фыркнула Таня. «Руки целее будут. Тебе ими ещё за пилон держаться. И мозги тоже. И у тебя синяк на ребрах. Нечего строить из себя воина на тропе войны». Наверное, он струсил. неуверенно предположила юнка и покосилась куда-то в сторону. Нет, Самбурова рядом не было, но его тень мерещилась ей повсюду. Накануне в больнице он схватил её за руку и заставил сказать, когда у Киры бой. «Ты припёрла в Крым боксёрские перчатки. В своём чемодане!» — шипел на неё Григорий. Она подумала, что в ярости он похож на чудовище, хотя лежит на больничной койке и в бинтах. «Ты меня обыскивал?» — неправдоподобно возмутилась она. «Только не говори, что искал расчлененный труп». «Мне не надо тебя обыскивать. И так понятно. Вы втроем притащились за 600 километров, полдня стояли в пробке на мосту, чтобы три дня купаться в море? В мае месяце? Придумай что-то правдоподобнее». Ещё парня с собой приволокла. Скажи спасибо, что его не тряхнул как следует». «Спасибо», — искренне поблагодарила юнка и выложила всё, что знала. А Кира ещё с утра заподозрила, что бой не состоится. Всё шло удивительно складно. Самбуров, заляпанный пластырем, словно заплатками, удивительно легко отмахнулся от её предложения посидеть с девочками в кафе. «Не хочу вам мешать. Наболтаешься? Приходи. Мне ещё в ВВД съездить надо». Они переехали в соседний отель. К обеду она укрепилась в мнении, что всё идёт слишком хорошо, поэтому обязательно что-то слетит. Самбуров уехал на полчаса раньше неё на байке, оставив ей «Мерседес» и возможность спокойно сложить перчатки и спортивную форму. Причувствие её не обмануло. Бой отменился. Тренер пожал плечами. «Кира — это сразу была плохая идея. Но не дерутся парни с девками. Ты себе что-то доказываешь, а о человеке подумала?» Аркадий смущенно поправил кепку. «Как ему потом жить? Проиграет совсем тюфяк девки продул. Выиграет — невелика победа девку уложил. Позор со всех сторон. Все, не дуйся. Вон, позагорать сходите». Она опять должна была подумать о ком-то другом. «Почему это настолько весомый аргумент в обществе? Думать о ком-то другом?» Кира подняла взгляд на тренера. Тот закатил глаза. «Вергасова, но это правда плохая идея. Вон у тебя есть Вика, еще есть девчонки в зале. А Димка не хочет драться с женщиной. Он даже на тебя смотреть ходил вчера вечером, когда вы с Викой тренировались. Говорит, нет, не выйдет на бой. Ни за что. Давайте, дуйте в зал, смотрите, как мужики друг друга дубасят». Аркадий убежал, неловко ссутулившись. Объявлять неприятные новости девчонкам, разочаровывать барышень, хоть и в боксёрских перчатках, давалось ему с трудом. Парням сказал, как есть, и пущай сами расхлёбывают, как хотят. А девчонок приходилось утешать, уговаривать. Они хоть и боксируют, а всё равно девчонки. Завязывать надо с этими розовыми соплями. Тренировать только парней. «Ну, если он вчера тебя видел, неудивительно, что отказался от боя», — хихикнула Вика. Кира нахмурилась. «У тебя такая физиономия была, что ты душу вытрясешь и глазом не моргнёшь». Вот он и решил не связываться. Он проиграл ещё вчера. «Нет, проиграл он ещё позавчера», — хмыкнула Кира. На стеклянной террасе с огоньками. «Ну всё, идём купаться. Столько денег за отель платим, а спа не пользуемся». закапризничала юнка. «Надеюсь, боите ваши, вы смотреть не пойдёте?» Кира мотнула головой. «Нет, не пойдём». «Ты больше не придёшь в зал», произнесла Вика чуть позже, когда они уже все вчетвером уселись в Самбуровский Мерседес. Это был не вопрос. Кира помотала головой. Красное платье категорически не подходило для свадьбы. Ей пришлось с этим смириться. Ещё она хотела большую шляпу. Она бы изящно придерживала поля и прикрывала один глаз. Но и здесь не вышла. Ладно, в конце концов, свадьба Ани, не её. На своей она будет категорична. Только так, как хочет она. Подружкой невесты Кире быть понравилось. Её одолела весёлость и лёгкость. Она смеялась и танцевала. Розовый сад, выбранный для церемонии и застолья, утопал в цветах и зелени. Молодая пара была прекрасна и отчаянно влюблена друг в друга. Анька счастлива. Маменьки с обеих сторон строги и ответственны. Большая часть гостей хоть и в штатском, а с печатью правоохранительных органов на лицах. Даже с платьем Кира в конце концов примирилась. «Я похожа на кремовое пирожное», — хихикнула она, беря Григория за руку. «Это лавандовый, не розовый», — напомнила сияющая Аня. «Пойдём ловить букет. Не сбежишь». «Боже, я пирожное с лавандой!» — засмеялась Кира. «Она не хочет букет», — пожаловался Самбуров подошедшему полковнику Вольцеву. «Наверное, и замуж не хочет». «Она рашина Две недели назад она убила человека. Это шок. Пройдёт. К психологу она всё равно не пойдёт», — отозвался Вольцев. В руке он вертел бокал шампанского с бантиком на тонкой ножке. Самбуров знал, Вольцев пьет коньяк. Ничего другого. Но чтобы майор Анна Терехова чувствовала себя счастливой на своей красивой свадьбе, нацепил бы бантик даже себе на шею. А Атаев жив, парализован, нем, но жив. Она била и была уверена, что убила. Для потрясения души такого достаточно. Вольцов толкнул своим стаканом стакан Самбурова. «Женщины сложнее и тоньше устроены, по себе не равняй». «Контракт не разорвите, пусть уйдет из УВД», — неожиданно попросил Самбуров. подарка мне на свадьбу». «Ты ничего не понял, Гриша, ей нельзя уходить из органов. Для нее это тот стержень, на котором держится вся ее жизнь». «Не ты, извини, ни один другой мужчина». Не станете такой частью ее жизни, как те преступники, которых она ловит. И она нужна нам. Она изъян в системе, который нам посчастливилось заполучить. Мы с тобой, Анька, Вон, Вадим и Дебенко, все, мы продукты системы, мы внутри. Поэтому мы с тобой никогда не сможем взглянуть на убийство и преступника снаружи. В этом наша сила и наша слабость. У нас правила, закономерности, регламенты. «Мы твёрдо стоим на ногах, но внутри системы. Убийцу создала система. Садик, школа, родители, двор. Но он не живёт по её правилам. Он рвётся прочь, он свой выбор сделал и хочет возвыситься над всеми». Вергасову система уже выкинула. Для системы она баг, ошибка. Мошенница, которая обхитрила систему, осталась жива и теперь плюёт на правила. «Да, все хорошие мошенники, антисоциальные психопаты, неуправляемые и непредсказуемые. Но это издержки. Но только индивидуум вне системы, независимый, необремененный условностями и регламентом, может поймать убийцу, которого создала система, и которого мы с тобой не понимаем, а значит, не достанем. Так что, Кира Даниловна, она наш с тобой секрет». Наша фича и лайфхак. Правильно я выражаюсь по-молодёжному?» Самбуров кивнул. «Мы пользуемся её способностями. Наше дело — спрятать её от системы, не дать убиться и защищать, может, и от самой себя». Тревожный лайфхак в лавандовом платье шёл к ним, нервно щурясь и помахивая пойманным букетом, словно битой. Читала Вероника Райцис.